Глава 1 Георгий находился в некоторой растерянности. События развивались слишком быстро. Чтобы свернуть лота и вернуть их на станцию, потребуется время. Время, которого нет. Время, которое работает против биномов. Именно эта цивилизация на грани захвата флота Миреев. Ольга, жена Ютала, постоянно напоминает о необходимости помочь. Нужно сообщить Алексу. «Может быть, он поможет чем-нибудь?» Тот ответил сразу. В сознании зазвучал его ментальный голос, слегка приглушенный расстоянием. «На связи, отец. Что случилось?» «Ты прав, случилось. Вселенную Нера атаковали флоты Реев. Не просто атаковали одну цивилизацию. Они ведут тотальную атаку на все цивилизации сразу. Но пока что им удалось захватить только три цивилизации». Биномы каким-то чудом отбились и просят помощи. Если просят, нужно оказать. По вселенной Лотос вы все наладили? В общем-то, да. Принял к сведению. Удачи во вселенной Нера. Каким-то казенным получилось сообщение. Сын становился все выше и выше, одновременно отдаляясь. Думать об этом не хотелось. Да и в рубке появились Ольга с Ютеллом. «Император, прошу прощения, в звездной системе «Зенам» биномы и объединенный флот конфедерации «Сумс» нанесли поражение превосходящим силам вторжения, разбив четыре флота». «Молодцы! Бьются захватчиками по-настоящему!» «Понимаю, вы пришли поторопить меня со стартом». «Отвечу так, станция не может стартовать мгновенно». Нужно время, чтобы завести флоты в ангары, а перед этим дождаться их прибытия. Они разбросаны по вселенной. Понятно, что требуется время, но оно не терпит. Поэтому просим разрешение стартовать моему флоту и флоту Светлова. Как у вас людей говорят, ложка дорога к обеду, а то, боюсь, мы опоздаем. Георгий прошелся по руке, анализируя и понимая, что с одной стороны такое решение оптимальное, но с другой... Оба флота могли погибнуть. Остановился напротив Ютова. «Летите. Обстановка сложная, атакующих, судя по всему, больше. Поэтому просто свежи их боем, затяни процесс и дождись моего прибытия». «Слушаюсь, император!» И радостно хотел было выйти, но Георгий его остановил. «Подожди. Я переговорю с командующим Кибдиго Светловым». Тот откликнулся сразу. — Сергей Алексеевич, на Вселенную Нера совершено масштабное нападение. Ее атаковали некие Реи. — Вселенная — родина командующего Ютала и Ольги. — Нужно помочь им. Я не могу стартовать мгновенно. — А твой флот, как и флот Ютала, свободен и находится в открытом пространстве. — Я понял, император. По готовности стартую. Ютал встрял в разговор и проговорил. — Спасибо, Сергей Алексеевич. В долгу не останусь. «Наш общий долг — защищать цивилизации и мироздание. Какие могут быть счеты?» «Тогда стартуем через час». «Хорошо, сбрасывай координаты». Светлов получил координаты и объявил боевую тревогу в своем флоте. Связался с командующим Джао Талисом и Олисом, предупредив, что уходит боевой рейд с Юталом во вселенную Нера. «Почему ты?» — поинтересовался Талис. «А мы как же?» «Вы прибудете чуть позже». Вместе со станцией, кажется, мы там надолго. Вселенная Нера подверглась тотальной атаке флота Миреев. Держитесь там до нашего прихода. Вариантов нет, только держаться, а лучше атаковать. На этой позитивной ноте закончили общение. Флот готовился к старту. Ютел, Светлов и Ольга обсуждали детали рейда. Экспертом выступала Ольга, которая в прошлом являлась правительницей и создательницей цивилизации биномов. «Вот диспозиция последней атаки», — горячилась Ольга. «Задумка Королева хорошая, но у него мало сил. Флот РФ смог прорваться к планете Зинам, и теперь на подходе к ней. Нужно торопиться». «Значит, выходим прямо по курсу атаки РФ и наносим удар в лоб», — безапелляционно заявил Ютл. «Атаковать буду я. Ты, Сергей Алексеевич, ударишь с правого фланга, а Ольга с левого». С тыла их дожмет королёв. Я его знаю. Хватка у него железная. Если взялся, не выпустит. Ютал не знал, что флоту Королева едва удалось спастись от полного разгрома. Светлов было хотел что-то добавить, потом махнул рукой, заметив. — План не идеальный, но времени дорабатывать нет. — Хорошо, что на нашей стороне эффект неожиданности. Ольга взглянула на него благодарно. В таком случае старт через 10 минут. Встретимся уже в звездной системе планеты Зинам. Коррективы будем вносить, исходя из обстановки. На этом оперативное совещание закончилось. Командующие приготовили флоты к старту. Точно в назначенное время флоты стартовали с разницей во времени в 10 секунд. Юталу первому предстояло вступить в бой. Потом появлялись флоты Светлова и Ольги и наносили удары с флангов. Так задумывалось, а как получится, неизвестно. Георгий, Дэн и Энтал наблюдали старт флотов. Энтал заметил, нам тоже нужно торопиться. Энтал, нужно, только в нашем деле все не так просто. Поспешишь, людей насмешишь, есть такая пословица. Понятно, опять ваше иносказание. Смысл такой. Нужно подготовиться к битве, чтобы не проиграть Энтал. а время на подготовку нам дадут, ушедшие на операцию флоты. Ты проницателен. Замещание похоже на иронию, — начал бы Лэнтл, но его перебил Дэн. Стратегия. Мы управляем не только станцией и ее жителями и экипажем, но и отвечаем за свой сектор ответственности, за стабилизацию социума мироздания. Поэтому прошу к делу, не отвлекайтесь. Император, какие планы? Георгий посмотрел на него сердито. но заострять не стал, а приступил к делу, изложив свое видение атаки станции «Надежда» во вселенной Нера. В целом план понравился. Общими усилиями лишь немного подкорректировали. Дэн заметил. «Думаю, стартовать нужно после того, как получим информацию от Ютова. «В целом, с планом я согласен и думаю, что мы можем стартовать в любой момент. Наши флоты мобильные и оснащены пространственно-временными установками». «Зачем их заводить в ангары станции, потом опять выводить?» «Не лучше ли позволить стартовать самостоятельно по координатам, которые мы укажем?» «Логично», — подумав, ответил Георгий. Дэн его поддержал. «Стартуем, как только определимся с координатами. Ютл должен сообщить обстановку и место, где мы нужнее всего». Пока стратеги станции решали, как действовать, флот Ютла начинал выходить в обычное пространство — Флагман, выйдя из портала, мгновенно просканировал пространство. Транспордеры передали пароли свой-чужой. Боевые станции сняли прибывший флот с прицелов. Обмен длился несколько зептосекунд. Со своими разобрались. Орбитальная оборона слабая, флот «Ютал» вышел как раз перед ней. Оператор доложил, что по фронту их атакует флот «Рэев». Боевой центр оценил способности кораблей как «мощные», но не настолько, чтобы противостоять флоту Олит. Однако на стороне Реев имелось одно преимущество — численность. И Ютл понял, почему флот Рейев прорвался. Кораблей слишком много. В сознании даже закралась мыслишко, а сможет ли он их остановить? Отбросив ее, ментально связался с королёвым, На реверансе времени не было, тот скинул всю имеющуюся информацию. «Вступаю в бой по фронту атакующих Реев». Ты атакуй с тыла. Не выпускай. С флангов ударят еще два наших флота. Они скоро выйдут из порталов. Приказ понял. Атакую. Голубева не выдержала. Эмоции ее переполняли. Появление флота в самый ответственный момент, когда уже и надежда не оставалась на благоприятный исход, воодушевили ее. Ютел, останови их. Мы сделали все для этого, но не остановили. Остановим. «Скоро Ольга будет здесь!» Далее общаться времени не было. Скомандовал вышедшему флоту атаковать Рейф на встречном курсе. Огромные корабли у маневрировали и стали ускоряться, готовя удар установками первочастиц. Не время миндальничать, нужно сразу показать, кто прибыл и с каким оружием. Вышли на дистанцию ведения огня и сразу открыли отвлекающий огонь обычным вооружением. Реи немного промедлили. То, что произошло, не укладывалось в логическую схему. мгновение растерянности дорого стоили флоту. Уничтожив боеголовки, запущенные с дальней дистанции, сенсоры уловили энергетический всплеск вражеского флота. Поняли, что сделан залп энергетическим оружием и успели поставить защиту. Здесь нужно отметить. Хаос постарался внушить ученым Реев, как защититься от первой частиц Рей даже не знали, от чего защищаются, ибо ничего не знали о первочастицах, но боевые щиты кораблей включали блоки нейтрализации первочастиц. Невидимый удар настиг флот Рэй. наблюдал и не верил своим глазам. Происходило то, чего не могло быть. Самое разрушительное оружие не действовало. Он даже растерялся, но нет. Несколько кораблей растаяло, оставляя шлейф материи. Ютал осознал, что враг не так прост и имеет защиту от его самого разрушительного оружия. До выхода флота в Светлово и Ольге оставалось три секунды. Осталось еще одно мощное оружие — «Деструктор». По команде с флагмана произвели смешанный залп. Результат не заставил себя долго ждать. «Деструктор» действовал безотказно, но установки требовали перезарядки в пределах 30 секунд, а это очень много времени. Но здесь ничего не поделаешь. Сближение продолжалось. Флоты поливали друг друга боеголовками, бластерными батареями и когерентным излучением. Не факт, что Ютеллу удастся держать напор флота «Рэев». Десять секунд боя тянулись как десять часов. Наконец, с флангов стали открываться порталы, выпуская корабли флотов «Светлова» и «Ульги». Те сходу вступали в бой. Такого тактического хода Реи не ожидали. И растерялись, зажатые с трех сторон. Они пытались оказать сопротивление, но получалось не очень хорошо. Вот так хорошо организованная и удачно начатая операция флота Реев могла потерпеть крах в любой момент. Акча атаковал планету Зинам самозабвенно. Ему почти удалось уничтожить флот Беномов, который он взял в кольцо. но тому удалось вырваться при помощи боевых станций и платформ, которые атаковали с тыла. Потом разберусь с флотом. Сейчас главное — планета Зенам. Захватив ее, я обеспечу нашим силам еще один плацдарм для атаки. Не останавливаясь, флот РФ атаковал орбитальную оборону планеты. Невооруженным взглядом видно, что оборона очень слабая и выдержать атаку не сможет. А в планетарной защите... Реон Акча проблема не видел вообще. Откажутся сдаться, просто придется ее уничтожить. Флот приближался к рубежу открытия огня и готовился атаковать последние станции и боевые платформы. На этом положительные моменты закончились. Дальше последовали непрогнозируемые события. По курсу стали открываться порталы, выпуская огромное количество кораблей разного класса которые устремились встречным курсом на флот «Реона Акчи. Его удивление и растерянности не было предела. Сделав усилие, он справился с собой и скомандовал огонь по новым целям. Бой начал разгораться на встречных курсах. Внезапно часть кораблей флота «Реона» просто распылилась. Противник применил неизвестное оружие. Урон небольшой, но неприятный. И еще оставалась возможность прорваться к планете Зинам. Следующий залп неизвестного оружия развеял эту надежду. Силовые установки кораблей флота вдруг пошли в разнос и стали взрываться. Но и это оказалось не все. По флангам вышли еще два флота и сходу атаковали, а с тыла спешил недобитый флот биномов. Тут и без анализа стало понятно. Битва проиграна. А Акча решил что делать. С честью умереть или сдаться, продолжив жить с позором поражения. А выбор небольшой. Теперь его флот оказался в полном окружении и отчаянно сопротивлялся. Пришлось связаться с хранителем и доложить неприятные новости. К биномам подошли три дополнительных флота неизвестной цивилизации. Теперь я окружён и шанса победить нет. Ты с честью выполнил возложенную на тебя задачу. Выиграл время для подхода основных сил нашей цивилизации. А сейчас ты ждешь от меня указаний, как поступить?» Задав вопрос, ждал ответа. Акча молчал, смысла отвечать не было. Хранитель продолжил. «Поступай так, как считаешь нужным. Первые флоты вторжения уничтожены. Часть перешла на сторону биномов по кодексу поединка. Но, принимая решение, знай». «Реи покорят эту вселенную и заставят заплатить высокую цену за уничтоженные флоты». Немного подумав, Реон Акча принял решение. Принял как воин и отдал команду флоту биться до конца. А когда закончится боезапас, взрывать силовые установки и уносить с собой как можно больше врагов. Илья, главнокомандующий флотом Конфедерации «Солнц», вернее сказать, остатками флота, Получил сообщение от Ютала о прибытии. «Ты вовремя, повелитель! Здесь жарко! Мы на последнем издыхании!» «Ничего, поможем! Битва еще не закончена!» «Что делать мне с остатками флота?» «Твоя задача — ударить с тыла!» И вот прямо сейчас он выполнял приказ бывшего врага. Врага, который в прошлом едва не захватил Вселенную, и после длительного противостояния удалось отстоять лишь часть вселенной. Примечание 1. Примечание 1. Серия «Космический дьявол». Борьба длилась тысячи лет, и в итоге он стал союзником, более того, спасителем цивилизации биномов, Пока только цивилизации. Связался с правительницей, та была на седьмом небе от счастья. Ей казалось, что спасения не было. И вот появилась надежда не только на спасение, но и на победу. Альбина, приказ Ютала, атакуем с тыла всем, что у нас осталось. «С радостью, теперь мы победим!» «Победим!» — как заведенная повторяла она. Флоты провели ряд маневров, произведя торможение, разворот и переход в атаку. Расстояние приличное пожалуй, они подойдут к концу битвы, а может, и опоздают. Хотя нет. Ситуация менялась на глазах. Ютал атаковал, не жалея сил. Корабли «Рейф» активно уничтожались, а по флангам из портала вышли еще два флота. Ситуация для «Рейф» стала безвыходной. Их флот таял, сгорая подготовленные ловушки ловушке. Вперед путь отрезан, с флангов тоже мощные флоты. Остается только тыл, там, где он с Альбиной и его ослабленный флот. Словно прочитав его мысли, флот Реев стал отходить назад, оставив тонкую прослойку кораблей, чтобы сдержать натиски по фронту из флангов, выиграть немного времени до отхода. Корабли прикрытия обречены на гибель. Здесь ничего не поделаешь, такова участь любого солдата любой армии. Часть флота Реев сманеврировала и взяла курс прямо на флот Ильи и Голубевой. «Держись, королёв рей пошли на прорыв. «Догнать их я не успею», — Ольга говорила в волнении за исход боя. Илья ответил оптимистично. «Ничего, мы с Альбиной их встретим». Расстояние между флотами сокращалось. Скорость флота рейф увеличивалась. Они понимали, вариантов нет. Прорыв или уничтожение. Судя по всему, были готовы и к таранам. «Мы их не удержим». «Они озверели и готовы на все», — говорила Голубева. «Удержим. Прикажи флоту сбросить скорость, выводи вперед боевые станции и платформы. Они встретят этих самоубийц». Признаться, не самый сильный ход. Ведь отступающий флот рейф несколько раз превосходил флот Королевой и Голубевой. Тем не менее, этот тактический прием сыграл свою роль. Боевые станции вышли вперед, прямо перед атакующими флотами, и открыли шквальный огонь. Рэям пришлось обогнуть их, неся потери. Теперь Реон Акча думал лишь о том, как вырваться из этого огненного котла. Об атаке и бое с флотом Королева даже не думал. Поэтому ушел с линии огня боевых станций и стал обтекать флот королёва с флангов. Илья опять оказался в окружении отступающих противников с трех сторон. По флангам разгорелась скоротечная битва на встречных курсах. Рэя не собирались побеждать. понимая, что за ними по пятам гонится смерть. Обогнув флот Ильи и выйдя в чистое пространство, стали уходить в порталы. Через некоторое время пространство очистилось от их кораблей, остались только подбитые звездолеты. На этой высокой ноте битва закончилась. Вновь на связь вышел Ютал. «Ты жив, командующий?» «Жив, но потерял много кораблей. Кстати, здесь и Дэвон бился». «Где он? Не вижу». Да здесь я, на правом фланге. Спасибо, повелитель, выручил их. Думали, что не переживем эту атаку. Два раза находились на волоске от смерти. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Философский заметил Ютел. Нервное напряжение после боя отпускало. Пришло время заняться флотом и сообщить Северову с правителем Атоном о происходящих событиях. Что Илья незамедлительно и сделал. Те... Те выслушали его и вышли на связь с Юталом, осыпая словами благодарности. Илья даже обиделся. Как будто это не он с объединенным флотом разбил четыре флота Реев. Надо отдать должное Юталу. Он не поддержал откровенную лесть руководителей. Вы неправильно интерпретировали действительность. Победу одержал не я, а ваш объединенный флот во главе с командующим королёвым Все, что вы сказали мне... «Можете сказать ему...» Наступила неловкая пауза. Илья решил, что самое время выступить. «Спасибо, командующий Ютл, за объективность. Не нужно никаких благодарностей. Мы, воины, просто делаем свое дело. Неважно, заметно это со стороны или нет. Главное, враг разбит и бежал с поля боя. Тебе спасибо за своевременную помощь. Последний флот Рейф оказался самым многочисленным. «Общее дело делаем. Не в дифирамбах дело. Главное — разгромить врага». Весь разговор происходил в эфире, его слышали экипажи флотов. Проникнувшись величие момента и чувством выполненного долга. «Ты прав, Ютл. Какие дифирамбы? Здесь не до дифирамбов. Война только начинается. А мы уже потеряли три цивилизации и еле-еле отстояли цивилизацию биномов». Тут мешалась Альбина. «Прошу прощения, что перебиваю, но, думаю, лучше переговорить в нормальной обстановке. Приглашаю вас на планету. Флот и на орбите. Мои корабли нуждаются в ремонте, техобслуживании и дозаправке. Командующий королёв ваши корабли тоже обслужат, так что милости прошу на планету». Альбина говорила по общей связи. Ее слышали от тонны северов. Их не такая перспектива устраивала». Они хотели бы видеть Ютала вместе с Лотом у себя. Но возмутиться не успели, заговорил Ютал. Спасибо за приглашение. Я прибыл не один, а с Лотом командующего Светлого Сергея Алексеевича и моей женой Ольгой. Сейчас не время расслабляться. Приглашаю всех на мой флагман. Обсудим ситуацию. Посмотрим, что мы сегодня сделали. одержали победу или только выиграли паузу? «Могу ответить определенно. Паузу. Мы уже много таких промежуточных битв выиграли», — вставил деван и «Еще раз приглашаю всех командующих лотами и вас, правитель Биномов, на мой флагман. Хорошо, скоро будем». «А как же мы? Кто нас защитит?» Вдруг вскинулся Северов. Илья уже хотел выйти со связи, но, услышав такое заявление, остановился. «Антон». «Ты чем занимался все это время?» «Мне пришлось собрать флот в последний момент». «Как прошли переговоры с цивилизацией клет «Мейлами и королевой Митов!» Северов молчал, ответил правитель колонисту Фатон. «Королева Митов вообще не захотела общаться?» «Мейлы обещали прислать флот, но не торопятся, боятся, что самим придется защищаться». У них уже было одно боестолкновение с лотом Реев Трионов. Там они проиграли. Склет такая же ситуация. Все ждут нападения и берегут плоты для себя. Осуждать их за такое поведение нельзя. Утопающий хватается за соломинку, надеясь спастись, потому что он утопающий. А у нас утопает целая вселенная. Что вы здесь делали столько времени? Задался вопросом Ютал. Долго рассказывать. «Скоро прибуду на флагман и расскажу». «Жду». «Что касается помощи, не переживайте. Император Георгий вас не бросит». «Спасибо, повелитель». «Будем ждать». «Не ждать, а готовиться отразить атаку флота Фреев». Ютл в сердцах отключился. «Ситуация повторялась. Все происходило так же, как и во вселенной Лотос. Нужно проводить колоссальную работу по объединению». неспокой, а под залпа батарей флота Фрейев. Ольга неслышно подошла к нему сзади и положила руки на плечи, понимая как юттала сейчас нелегко. Перестань себя винить. Ты все сделал правильно. Они развивались так как хотели. Кто же знал, что на вселенную нападут Реи? Если бы ты остался тогда еще неизвестно как все бы сложилось. Пожалуй, ты права. Все произошло так как произошло. Будем решать вопросы по мере поступления. Других вариантов нет. Подумай, это только одна вселенная. А у Георгия их тысячи. Ты права. Не представляю, как он справляется».